Амадира получал рапорта 9 дней. Мандамос разговаривал со своими роботами, иногда с университетскими коллегами, и еще реже с кем-нибудь из соседей. Разговоры были самые тривиальные. И еще до того, как эти 9 дней миновали, Амадира решил, что долго тянуть не следует. Длинная жизнь Мандамоса только что начинается, и впереди у него еще 300 лет, тогда как Амадира осталось 8 или 10 десятилетий, в лучшем случае. Обдумав все, что говорил молодой человек, Амадира с возрастающей тревогой почувствовал, что не может упустить шанс уничтожить землю. Им нельзя пренебрегать. Мог ли он допустить, чтобы все это произошло после его смерти? Чтобы он не был свидетелем? Или, что тоже плохо, чтобы это произошло при его жизни, но командовал кто-то другой? Чтобы чей-то чужой палец нажал кнопку? Нет. Он должен быть свидетелем, должен увидеть это и участвовать в этом. Иначе зачем он так долго страдал? Не исключено, что Мандамус дурак или чокнутый. Но в таком случае Амадира должен точно знать, что он дурак или чокнутый. Сделав такой вывод, Амадира вызвал Мандамуса к себе в кабинет. Амадира понимал, что таким образом унижает себя. Но унижение было платой за уверенность, что нет ни малейшего шанса разрушить землю без него, Амадира. Эту цену он готов был заплатить. Он даже приготовился к тому, что Мандамос войдет с презрительной улыбкой, торжествуя. Придется вытерпеть и это. В конце концов, если предложение молодого человека кажется чепухой, он, Амадира, накажет его полной мерой, какую разрешает цивилизованное общество. В противном же случае. Ему понравилось, что Мандамос вошел в кабинет с видом разумного смирения и поблагодарил, похоже, искренне, за то, что его приняли во второй раз. Амадира подумал, что и он, в свою очередь, должен быть любезным. «Доктор Мандамус, когда я отослал вас, не выслушав ваших соображений, я поступил невежливо виноват. Теперь расскажите мне, что вы имели в виду, и я буду слушать вас, пока мне не станет ясно. А я предполагаю, что так и будет, что ваш план, возможно, более результат энтузиазма, нежели холодного рассудка. В этом случае я снова отпущу вас». «Но безо всякого презрения с моей стороны, и надеюсь, что вы не рассердитесь». «Я и не смогу сердиться, если вы соблаговолите терпеливо выслушать меня, доктор Мадира. Но что, если то, что я скажу, будет иметь для вас смысл и внушит надежду?» «В этом случае», — медленно произнес Мадира, — «вероятно, мы с вами станем работать вместе». «Это было бы замечательно, сэр. Вместе мы сделаем больше». «Но будет ли что-нибудь более ощутимое, чем привилегии работать с вами? Будет ли вознаграждение?» А Мадира это не понравилось. «Конечно, я должен быть благодарным. Но я только член совета и глава Института робототехники. Мои возможности не безграничны». «Я понимаю, доктор Мадира. Но могу ли я рассчитывать на что-то в пределах этих границ сейчас?» мандамус уверенно смотрел на Мадира а мадира нахмурился, растерявшись под взглядом немигающих решительных глаз, смирение как не бывало что вы имеете в виду холодно спросил он ничего что было бы не в ваших силах доктор мадира сделайте меня членом института если ваша квалификация не беспокойтесь, я ее имею мы не можем принять такое решение о кандидате мы должны послушайте доктор мадира так отношения не начинают. «Поскольку вы установили за мной наблюдение сразу, как я ушел от вас в прошлый раз, я не поверю, что вы не изучили внимательно все данные обо мне, и вы должны знать, что я квалифицирован. И если бы вы по каким-то причинам решили, что это не так, вы бы не надеялись, что я окажусь достаточно изобретательным, чтобы разработать план уничтожения вашего личного Карфагена, и я не пришел бы сюда по вашему зову». Амадира вспыхнул. Он почувствовал, что даже уничтожение земли – недостаточная плата за наглость мальчишки. Но это продолжалось только миг. Затем к нему вернулось хладнокровие, и он даже сказал себе, «Молодой, а уже такой смелый и самоуверенный, вот такой мне и нужен». Кроме того, он и в самом деле изучил Мандамуса и знал, что тот вполне квалифицирован, чтобы работать в институте. Он спокойно, ценой перепада кровяного давления, сказал, «Вы правы, вы квалифицированы». «Тогда зачислите меня. В вашем компьютере наверняка есть необходимые анкеты. Вам стоит только ввести мое имя, образование, год окончания института и прочие необходимые статистические данные, а затем поставить свою подпись». Ни слова не говоря, Амадиро ввел в компьютер нужную информацию и получил распечатку, подписал ее и протянул Мандамосу. «Датировано сегодняшним числом. Вы сотрудник института?» Мандамос прочитал бумагу. Отдал одному из своих роботов, тот спрятал ее в небольшую папку, которую держал под мышкой. — Спасибо, — сказал Мандамус, — это очень мило с вашей стороны, и я надеюсь, что не подведу вас, и не заставлю пожалеть о том, что вы так оценили мои способности. Однако осталось еще одно дело. — Вот как? Какое же? — Нельзя ли нам договориться об окончательном вознаграждении? — Конечно, в случае удачи, в случае полного успеха. Нельзя ли нам отложить этот вопрос, что было бы логично до того времени, когда полный успех будет достигнут или достаточно близок к достижению? С точки зрения рациональности, да. Но у меня, кроме рассудка, есть и мечты. И я хотел бы немного помечтать. И о чем же вы мечтаете? Мне кажется, доктор Мадира, доктор Фастельф теперь ничего не значит. Он прожил долго, и скоро ему конец. И что же? Как только он умрет, ваша партия станет более энергичной, и вялые члены партии Фастальфа, вероятно, переменят свою лояльность. Следующие выборы без Фастальфа наверняка будут вашими. Возможно, ну и что? Вы станете лидером Совета де-факто, и поведете аврарианскую внешнюю политику, которая фактически является политикой всех внешних миров. Если мои планы воплотятся, ваше правление будет столь успешным, что Совет выберет вас председателем, При первом удобном случае. Вы слишком высоко воспарили в своих мечтах, молодой человек. Но если ваши предсказания сбудутся, что тогда? У вас не хватит времени править Авророй и Институтом одновременно. Вот я и прошу, чтобы вы, когда наконец решите уйти с поста главы Института, поддержали бы меня как своего преемника. Вряд ли вы можете сомневаться, что ваш выбор будет одобрен. — Есть такая вещь, как квалификация, которая необходима, чтобы занять этот пост. — Она у меня будет. — Поживем увидим. — Я-то поживу. А вот вы еще до полного успеха пожелаете удовлетворить мою просьбу. Прошу вас, привыкайте к этой мысли. — И все это прежде, чем я услышу хоть слово, — пробормотала Мадира. — Итак, вы член института, а я должен привыкнуть к вашей личной мечте. Но давайте ближе к делу. «Расскажите, как вы намерены уничтожить Землю?» Почти автоматически Амадира сделал знак своим роботам, чтобы они не запоминали то, что услышат. Чуть заметно улыбнувшись, Мандамус сделал то же самое, адресуясь к своим роботам. «Итак, начнем», — сказал Мандамус, и Амадира тут же бросился в атаку. «Вы уверены, что вы не сторонник Земли?» — Мандамус оторопел. «Я пришел к вам с предложением разрушить Землю!» «Новый потомок солярианки в пятом поколении, как я понимаю». «Да, сэр, так записано в свидетельстве. И что из этого?» «Солярианка долгое время была близким другом и протеже-фастальфом. И я подумал, не симпатизируете ли вы его проземным взглядом?» «Из-за моей прапрапрабабки пра, -пра, -пра был искренне удивлен. На миг в его глазах вспыхнула досада, даже злость, но быстро исчезла, и он спокойно продолжал. «Точно так же и вашим близким другом и протеже была доктор Василия Фастельф, дочь доктора Фастельфа. Она его потомок в первом поколении. Мне интересно, она не симпатизирует его взглядом?» «Когда-то я этим интересовался», — сказала Маднира. «Но она ни в коем случае не симпатизирует им, и я перестал об этом задумываться». «Вы можете перестать задумываться об этом и в моем случае, сэр. Я космонит и хочу, чтобы галактикой правили космониты». «Ну и прекрасно». Так в чем же заключается ваш план? Я начну сначала, если не возражаете. Доктор Мадира. Астрономы считают, что в нашей галактике миллионы планет, подобных Земле, на которых люди могут жить после некоторых внешних преобразований. Однако кардинальной геологической перестройки при этом проводить не нужно. Их атмосфера пригодна для дыхания. Есть вода, подходящие и почва, существует жизнь. Действительно. Атмосфера не могла бы содержать свободного кислорода при отсутствии хотя бы океанического планктона. Почва в основном голая, но как только ее и океан подвергнут биологическому изменению, их сразу же заселяют земными формами жизни. Они приживаются, и планету можно заселять. Сотни таких планет были открыты и изучены, и примерно половина из них уже занята поселенцами. Однако из всех пригодных для обитания планет нет ни одной с таким огромным разнообразием жизни, как Земля. Нигде нет ничего более сложного, чем немногочисленные червеподобные и насекомоподобные беспозвоночные. А в растительном мире папоротникообразный кустарник. О разуме или о чем-то подобном близко к нему даже говорить не стоит. Амадира слушал эти нудные сентенции и думал. Шпарит, как пописанному писанному. Слух он сказал. «Доктор Мандамос, я не планетолог, но все, что вы говорите, мне известно». Как я уже предупредил доктора Мадира, я начал сначала. Астрономы все больше убеждаются, что все или почти все планеты галактики, пригодны для обитания, заметно отличаются от Земли. По каким-то причинам. Земля – планета необычная, и эволюция на ней происходит невероятно быстро и совершенно аномально. — Обычный аргумент, — сказала Мадира, — состоит в том, что если бы в галактике жили другие разумные существа, такие же развитые, как мы, они знали бы о нашем существовании и так или иначе дали бы о себе знать. — Да, сэр. В сущности, будь в галактике другие разумные существа, более развитые, чем мы, у нас с самого начала не было бы шансов занять даже одну планету. Отсюда следует, что в галактике существует только один вид существ, способных путешествовать в гиперпространстве. То, что мы вообще единственные в галактике носители разума, еще не вполне ясно, но весьма вероятно. Теперь Амадиро слушал со скучающей полуулыбкой. Молодой человек любит поучать, как человек, подавленный тупым ритмом своей мономании. Парень с причудами. Слабая надежда Амадиро, что у этого Мандамоса действительно есть что-то, могущее повернуть ход истории, начала гаснуть. Вы продолжаете сообщать мне известные вещи, доктор Мандамус. Все знают, что Земля уникальна, и что мы, по всей вероятности, единственные разумные существа в галактике. Но никто не задавался простым вопросом, почему. Земляне и поселенцы не задают его, они согласны с этим. У них мистическое отношение к Земле, они считают ее священным миром. И необычные ее свойства принимают как должное, а мы, космониты, также не спрашиваем. Мы игнорируем этот вопрос. Для нас куда лучше не думать о Земле вовсе, потому что иначе нам придется считать себя потомками землян. Я не вижу смысла в этом вопросе, сказала Мадира. Нам не нужно искать сложные ответы на это почему. Случайные процессы призваны играть важную роль в эволюции и в какой-то мере во всех вещах. И если пригодных для жизни планет миллионы, эволюция может происходить на них по-разному. На одних быстрее, на других медленнее. «Где-то исключительно медленно, где-то исключительно быстро. Земле повезло, что эволюция на ней происходила исключительно быстро, и поэтому мы здесь. Так что если мы спрашиваем почему, естественным исчерпывающим ответом будет случайность». Амадир ожидал, что Мандамос выдаст свою очередную причуду, обозлившись на неожиданное логическое утверждение, представленное в смешном виде и полностью опровергающее его тезис. Однако Мандамос посмотрел на Амадира и спокойно сказал, «Нет», — помолчав, он продолжил, «для многократного ускорения эволюции нужно нечто большее, чем одна-две счастливые случайности. На каждой планете, кроме Земли, скорость эволюции тесно связана с потоком космической радиации. Скорость увеличивается не вдруг, а под влиянием этой радиации. На Земле же, где происходит больше изменений, чем на других обитаемых планетах, «Они не связаны с космическими лучами, поскольку количество радиации, достигающей Земле, невелико. Теперь вам, наверное, становится ясно, от чего это почему так важно?» «Хорошо, доктор Мандамус. Поскольку я все еще слушаю, и даже с большим нетерпением, чем сам предполагал, ответьте же на вопрос, который вы так настойчиво поднимаете. Или у вас есть только вопрос, но не ответ?» «У меня есть ответ», — сказал Мандамус. «И зависит он от того, что Земля уникальна еще в одном смысле. «Дайте-ка я угадаю. Вы упоминали большой спутник, однако, доктор Мандамус, вы не можете считать это своим открытием?» «Конечно», — холодно произнес Мандамус. «Но учтите, что большие спутники — вещь обычная. В нашей планетной системе их пять. В системе Земли семь. Эц-этра. Все известные большие спутники, кроме того, вращаются вокруг газовых гигантов. Но только спутник Земли — Луна — вращается вокруг планеты ненамного больше, чем сам спутник. Осмелюсь ли я еще раз употребить слово «случайность», доктор Мандамус? В любом случае, возможна и случайность, но Луна остается уникальной. Пусть так. Но какая связь между сателлитом и обилием жизни на Земле? Это не совсем ясно, и связь может быть маловероятной. Но, казалось бы, более невероятным Если бы два таких необычных примера уникальности у одной планеты не были бы связаны между собой. И я обнаружил такую связь. «Да!» — насторожился Амадира. «Вот сейчас-то его придурей проявится!» Амадира украдкой взглянул на часы. Времени прошло немного больше, чем он предполагал потратить, но его любопытство росло. «Луна», — сказал Мандамус, — «медленно отходя от Земли, производит приливно-отливный эффект на Земле». Большие приливы на Земле – следствие существования этого большого спутника. Земное Солнце тоже вызывает приливы, но их интенсивность на две трети ниже, чем у лунных. Так же, как и наше Солнце, вызывает незначительные приливы на Авроре. Так вот, Луна была гораздо ближе к Земле в ранней истории этой планетной системы. Чем ближе Луна к Земле, тем выше приливы на Земле. Эти приливы производили два важных эффекта. Они сгибали земную кору, поскольку Земля вращалась, и замедляли ее вращение. От этого сгибания и от трения приливных океанских вод, о неровности морского дна, энергия вращения превращалась в тепло. Следовательно, кора у Земли более тонкая, чем у известных нам пригодных для обитания планет, что доказывается вулканической деятельностью и подвижным строением коры. «Но все это не имеет отношения к изобилию жизни на Земле», — сказала мандира. Я думаю, доктор Мандамус, вам следует перейти к делу, либо уйти. Прошу вас, доктор Мадира, потерпите еще немного. Важно понять суть дела. С помощью компьютера я в мельчайших подробностях воспроизвел развитие земной коры, учитывая и приливно-отливную деятельность, и подвижность земной коры. Если мне позволено будет похвастаться, то я скажу, что никто до меня не делал этого так скрупулезно и дотошно. «О, да, конечно», — пробормотала Мадира. «И оказалось, я покажу вам необходимые данные, если пожелаете, что концентрация урана и тория, находящихся в земной коре и верхней части мантии, в тысячу раз выше, чем на любой другой планете. Более того, они распространены неравномерно, и на Земле есть места, где урана и тория еще больше». «И я полагаю, уровень радиоактивности опасно высок». «Нет, доктор Мадира». Уран и торий очень слабо радиоактивные, и даже там, где они относительно сконцентрированы, их концентрация не слишком велика в абсолютном смысле. Все это, повторяю, из-за наличия большой луны. И несмотря на то, что уровень радиоактивности не опасен для жизни, он достаточен для увеличения количества мутации. Так, доктор Мандамус? Совершенно верно. И, вероятно, вымирание видов происходило так же быстро, как и развитие новых. В результате огромное разнообразие и изобилие форм жизни. Постепенно, только на одной земле, развились разум и цивилизация. Амадира кивнул. Пожалуй, молодой человек вовсе не чокнутый. Он может ошибаться, но он в своем уме. Может, он и прав. Амадира не был планетологом, и ему нужно было заглянуть в книги, чтобы обнаружить, что Мандамус, как и многие энтузиасты, открыл общеизвестное. Но тут было нечто более важное, что следовало проверить немедленно. Он тихо сказал, «Вы говорили о возможном уничтожении Земли. Какая связь между этим и уникальным свойством Земли?» «Уникальные свойства можно использовать уникальным способом», также тихо ответил Мандамус. «Каким же в данном случае?» «Прежде чем говорить о методе доктора Мадира, я должен объяснить, что физическая возможность уничтожения Земли зависит от вас». «От меня?» — Да, — твердо сказал Мандаус, — от вас. Зачем бы я пришел к вам с этим длинным рассказом, если бы не надеялся убедить вас, что знаю, о чем говорю? — Да так, чтобы вы захотели сотрудничать со мной. Ведь это необходимо для моего успеха. Амадиро медленно вздохнул. — А если бы я отказался, мог бы кто-нибудь другой послужить вашим целям? — Я мог бы обратиться к другим, если бы вы отказались. Так вы отказываетесь? Вероятно, нет. Но я бы хотел знать, насколько я вам необходим. Я бы сказал, вы не так необходимы мне, как я необходим вам. Вы должны сотрудничать со мной. Должен? Я бы хотел этого, если вы предпочитаете, чтобы я выразился иначе. Но если вы желаете, чтобы Аврора и Космониты навечно восторжествовали над землей поселенцами то вы должны сотрудничать со мной. Нравится вам это слово или нет? Скажите мне, что это значит? Что я должен делать? Для начала скажите, правда ли, что институт в прошлом проектировал гуманоидных роботов? Да, мы сделали всего 50 Это было полтора-два столетия назад. Так давно? И что с ними случилось? Они не пригодились, равнодушно ответила Мадира. Мандамос сел с выражением ужаса на лице. «Их уничтожили?» – Амадиро поднял брови. «Уничтожили? Кто же уничтожает дорогостоящих роботов?» «Они на складе. Энергетические элементы вынуты, а специальные долгодействующие батареи поддерживают деятельность позитронных путей». «Их можно снова привести в рабочее состояние?» «Уверен, что можно». Мандамос стукнул правой рукой по ручке кресла и зловеще промолвил. «Тогда мы победим!» Thank you.